Буква Д. Дятел дерево долбит, День-деньской кору дробит. Дятел лечит древний дуб, Добрый дятел дубу люб. Друг наш Дрема дома. Дом, куда приходит дрема, дымкой сонную одет. Дремлют бабушка и дед, дремлет папа на диване, дремлет мама у стола, дремлют наволочки в ванне. Даша тоже спать легла. Даже кошка на окошке дремлет в лапы, спрятав нос. До да у дома на дорожке дремлет друг хозяйской кошки. Добрый Джек дворовый пес.